Купай ноги в росе, А глаза в солнце. 12 июля — утро великих роз. Майя кружилась по комнате, Радуясь предчувствию дороги, Отпуск все же дали. Позвонила родителям. Дети Маргариты и Иван уже там. Все вместе встретят Ильин день на родине. В поезде попутчиком Майи оказался Павел Павлович Лебин, учитель физики и математики из районной средней школы. Ехал к родителям на каникулы. Позади экзамены и все такое. Всю дорогу хохотали. Остроумнее человека редко встретишь. В руках у обоих оказались детективы Бориса Акунина, что и послужило поводом для знакомства и веселья. Существует легенда, что литературное имя Борис Акунин. произошло от разбивки фамилии Бакунин. Остроумнейший попутчик радовался тому, что он не писатель, а то пришлось бы слыть ему в литературном мире львом ебиным. Майе же такая перспектива казалась чудной. И снова хохотали. Не писатель Павел Палч только потому, что математикой полон по самую макушку, да школа засосала, как трясина. А если б взялся за перо, то непременно писателем бы стал. Физика явно уживалась в нем с лирикой. Над писательством также натешились волю. Майя частенько баловала стишками. «Какой журналист этим не балуется?» Их у нее к нынешнему времени набралась увесистая записная книжка, которую в порыве откровения Майя и вручила полистать Пал Палочу, чем вызвала новый прилив веселья. По уверению попутчика-рецензента, в стихах Майи все, как у героя-писателя Аверченко, начинается с «Заверьте!» То ли Лидия встретит молодого человека, то ли «Мушка мушку!» Утирая слезы смеха, перед самым расставанием славный попутчик мудро изрек, процитировав знаменитого земляка Майи, «Не шути с женщиной! Эти шутки глупы и неприличны!» и пожелал ей вдохновения и счастливого отпуска.